Глава вторая. Под покровом тайны. «Пока ты официально под арестом», — говорит Гискон, сидящий напротив и потягивающий вино из пузатого бокала на тонкой ножке. «И в твоих, и в моих интересах не бросаться в глаза и не привлекать внимания. Для всего мира Эйзер Гискон — тиран и узурпатор, а Леонард Тальпалис — безвинно обвиненный. Флаер летит так ровно, что кажется, мы в кабинете, а не в движущейся машине на полукилометровой высоте. На мне одежда Гискона, футболка жмет в плечах, брюки, которые пришлось подкатить, не застегнулись на поясе. Наблюдаю в иллюминатор, как флаер, качнувшись, зависает у вертикальной стены, поднимается ролет, и к нам выезжает стартовая дорожка на подпорках. Флаер опускается... его затягивает в просторный посадочный модуль. Пол под ногами, куда минуту назад транслировалось изображение с камер, и казалось, что этот иллюминатор белеет и теряет мнимую прозрачность. «Мы в больнице», — говорит Гискон, стискивает подлоконники так, что белеют костяшки. «Очень надеюсь, ты поможешь, дарю Он изо всех сил старается выглядеть надменным и расслабленным. но напряжение проскальзывает в мелочах. К сожалению, я не всемогущий. Сделаю все, что в моих силах. Иду за ним. Пилоты переквалифицируются в телохранители и сопровождают нас. Из флайера выпрыгиваем не в серый ангар, а в идеально белое помещение, где стены и потолок источают свет. С непривычки кружится голова, На встречу выходят двое в белых пиджаках, штанах, туфлях и шапках, с масками под подбородками. Догадываюсь, что это медики, хотя раньше такую униформу видеть не доводилось. Считываю информацию с того, что справа. К. 18, 28 лет, Гемот, собственность медицинской корпорации Дидона, физическое развитие 19, духовное развитие 4. Судя по физическому развитию гемоды, службы безопасности. Оба склоняются, приложив руку к груди. Выпрямившись, как роботы, произносят в унисон. «Да не спошлет вал!» — Эйзер поджимает губы и замахивает рукой. «Без церемоний!» «Мне к дочери!» «Трое сопровождающих под мою ответственность!» Отворачиваюсь также синхронно. Гемоты проводят по стене справа и слева, в стороны разъезжаются створки замаскированных дверей. На многочисленных полках угадываются светло-зеленые пакеты. У меня продолжает кружиться голова от новых ощущений. Я как пещерный человек, попавший в другой мир, где каждый чих автоматизирован. Привыкнули? Пятая ступень зекурата в технологическом развитии обогнала вторую лет так насто. Гискон разрывает зеленоватый пакет, надевает целлофановый балахон с капюшоном на ноги подобие резиновых сапог. Тоже начиная облачаться. Прежде чем надеть стеклянный намордник с фильтром, Эйзер говорит, «Ударили лейкоз. Любая инфекция смертельна для нее, в палате стерильна». Придерживая маску, Гескон подходит к экрану, встроенному в дверь и расположенному на уровне глаз, пока сканирует его сетчатку, стоит неподвижно. Наконец, мелодичный женский голос говорит. «Доступ разрешен. Эйзер Гескон. Уточнение. Один сопровождающий, неучтенный. Уровень доступа А». «Поняла. Уточнение. Один неучтенный, сопровождающий, абсолютный уровень доступа. Оповестить персонал». Визит конфиденциальный. Нас не должны беспокоить. Исполняю. Дальше по коридору со светящимися стенами идем в сопровождении безопасников вдоль прозрачных дверей. Телохранители Гискона остаются снаружи. Если вне медицинское оборудование, можно было бы подумать, что за ними обычные детские комнаты. На маленьких пациентах белые штаны и футболки. Почти все дети лысые. Некоторые лежат, подключенные к аппарату. Приходит мысль, что человек научился управлять энергией атома, но так и не сумел побороть рак и некоторые вирусы, например, бешенство. Палата дочери Гискона в середине коридора. Совершенно лысый подросток замер в кровати, подключенной к трубочкам капельницы. «Доверь!» — командует эйзер. Она втягивается в стену и, как только мы входим, закрывается. Увидев отца, девочка подается навстречу, но он скидывает руку, чтобы она не вставала, садится на кровать. «Привет, малышка, ты как?» Пока девочка жалуется, осматриваю комнату, замечаю четыре замаскированные камеры, фокусируя взгляд на пациентке. «Дариэлла Гескон, двенадцать лет». Уровень 5, ступень 5, физическое развитие 10, духовное развитие 7. Делаю дополнительный запрос о причине заболевания. Здоровье 3. Острый лимфобластный лейкоз, спровоцированный агрессивным ментальным воздействием. Прогноз неблагоприятный. Мысленно спрашиваю программы, могу ли я ей помочь. Вероятность благоприятного исхода 0%. Результат деятельности, ремиссия, рецидив через тридцать два дня. Для нейтрализации агрессивного ментального воздействия необходимо получить третий осколок сферы познания. Силуэт девочки начинает тускло светиться, и я замечаю черное копье, будто бы сотканное из дыма, вонзившееся в ее грудину. Агрессивное ментальное воздействие. Вспоминаются слова Гемода Сандрина о том, что Гамилкар Бейтарх умеет насылать болезни, и он желает моей смерти. Бейтарх охотился за Элисой, не зная, что она его дочь, чтобы заполучить благословение Танит, но оно досталось мне. Вероятно, он обрел разрушительную силу в противовес моей. Мы два осколка, из которых должен был сложиться белый судья. Со мной Танита Шахар, с ним, соответственно, Ваал, бог официально разрешенного культа. Естественно, происходящее со мной не ускользнуло от внимания сверхсущности, и Ваал, уловив исходящую от меня опасность, одарил самого репностного своего последователя. Посмотреть бы на Баэтарха в реале хотя бы издали. Мысли разбежались, с трудом собрал их кучу, чтобы обдумать возникшую проблему. Если скажу, что девочку не спасти, и я могу лишь временно улучшить ее состояние, Гискон подумает, что я не хочу ее исцелять сразу, чтобы держать его на коротком поводке. Если соврать, что вылечу, за месяц получить третий осколок, а потом довершить начатое? А вдруг опять не получится? Вдруг Баэтарх усилится и добьет ее? Тогда я лишусь покровителя в лице Гискона и получу могущественного врага. Но почему бы Этарх убивает девочку, а не самого Гескона? Или насылать болезни может кто-то еще? А что, если эту способность обретет любой ревностный служитель культа? «Ну что?» — нарушает Эзер затянувшееся молчание. Обвожу взглядом комнату и говорю, «Тут везде камеры. Нужно место, где глушатся сигналы. Есть такое поблизости?» «Откуда?» — протянул Гескон махнул рукой. «Понял, не отвечай». Он погладил дочь по бледному лбу рукой в перчатке. «Я скоро вернусь, Дари. «Ты обещал, что придет Армадон!» — законючила девочка. «Он занят, малышка. Но обязательно навестит тебя». Уже в коридоре Эйзер сказал, Клиника Дедона принадлежит нашему роду, тут безопасно, но при ребенке ты прав, лучше не говорить. Ты ведь не знаешь, что услышишь, шепчу я. Информация будет касаться не только здоровья Дарри, но и более глобальных вещей, смертельно опасных вещей. Гискон атеист, что упрощает задачу. Я видел, как на отречение от вала реагируют обычные люди. Но чего ждать атеиста? Не подпишу ли я себе смертный приговор? Из кабинета в конце коридора выскакивает миниатюрная женщина и устремляется к нам, но Гискон жестом останавливает ее. Она пятится назад. Все так серьезно? спрашивает он. Его лицо остается бесстрастным, и кажется, что только левый зеленый глаз брызжет эмоциями. Тут и надежда, и страх, и бессильная злость. Молчу. Мы шагаем в конец коридора, где за непрозрачной дверью, замаскированной в стене, обнаруживается пустая комната для переговоров. «Совещание мини», — дает голосовую команду «Гискон», и черный, на первый взгляд, каучуковый пол, приходит в движение. Из образовавшегося люка поднимается овальный стол со стеклянной поверхностью, четыре обычных стула и мини-бар с разнообразными напитками, в том числе алкоголем. Осматриваю комнату, нахожу четыре неактивные камеры, указываю на них. Если включишь трансляцию, и происходящее выйдет за пределы зала, ни мне, ни тебе не жить. «А теперь ответь мне на вопрос, какие у тебя отношения с Гамелькаром Баэтархом?» По лицу Гискона будто бы пробегает тень, но он быстро берет себя в руки, но мне ясно, что-то между ними произошло, и, возможно, именно мой враг приложил руку к заболеванию девочки. А раз она еще жива, значит, так и задумано». Что ему от тебя нужно? Пытался ли он давить на тебя? Может, имел место шантаж? Гескон наливает тебе красное вино, но передумывает и переходит на сок. Он не торопится отвечать, обдумывает и взвешивает новую информацию. Усмехается и переводит взгляд на меня. Его карие глаз смотрит холодно, зеленый с интересом. Но отношение ко мне не меняется. Это равнодушие. Ты удивишься, если я скажу. Гискон берет паузу и смотрит в упор. Обещаю удивить тебя чуть позже. Ему нужен ты, Леонард. Он говорит, что это прекратится, если я позволю тебя ликвидировать. Но а при чем тут болезнь дочери и баэтарх? Сажусь напротив Фейзера, Пью сок прямо из стеклянной банки. «Он не вполне человек, Эйзер. Как и я, наверное. Мы две стороны одной медали, но нас ведут разные силы. Меня они одарили талантом вытаскивать людей с того света. Его покровитель научил убивать необычным способом. Наверняка, если копнуть поглубже, вокруг арха обнаружится множество смертей, которые выглядят естественно, но...» Эйзер рассмеялся, но быстро совладал с эмоциями. Допустим так, допустим, Баэтарх медленно убивает мою дочь для того, чтобы я отдал тебя ему, и если сделают, она выздоровеет. Пожимаю плечами, не факт, что ментальное воздействие имеет обратную силу. Но даже если так, тебе придется признать его власть над собой и своим родом, а ты слишком тщеславен, чтобы пойти на это. Ненадолго Гискон смолкает, трет подбородок, морщится и, наконец, спрашивает, «Какие же силы движут тобой?» «Танит. Байтархам Вау. В мире больше нет единства. Как и не будет белого судьи. Только он или я?» И снова молчание. Взор Гискона устремлен вдаль, он напряженно думает, скидывает голову. Ты в силах помочь моей дочери? Я готов поверить хоть в Ахура Мазду, лишь бы она жила. На твой вопрос мне хотелось бы ответить под детектом лжи или сывороткой правды, чтобы ты не пытался уличить меня во лжи. Не тяни. Если понадобится, повторим, как ты хочешь. Еще раз все обдумав, решаю раскрыть карты. Придумывать подходящую версию нет времени, да и она не выдержит проверки. Правда, чуть-чуть фантастично, но у нее есть логика. Мои способности не статичны, я расту, умения растут. Сейчас я на второй ступени развития и ограничен в возможностях, потому, потому могу лишь временно стабилизировать ее состояние. Ремиссия продолжится 32 дня. За это время я рассчитываю прокачаться и полностью снять воздействие. Согласен, похоже на то, что я стараюсь держать тебя на коротком поводке, но это не так. Да, похоже, кивает Эйзер, глядя неотрывно. И если бы я не изучил твою стратегию на полигоне и средства достижения целей, то сбросил бы тебя с флайера. Ответь на еще один вопрос и закроем тему. Что тебе нужно для усиления? «Совершить сто добрых дел», — отвечаю я, также не сводя с Гискону взгляда. Грустно ухмыльнувшись, он кивает своим мыслям, мотает головой, смеется. «Невероятно! Я склонен полагать, что сказанное тобой правда, и это объясняет странности твоего поведения, борьбу с преступностью, с донорскими фермами, желание всех спасти на полигоне». «Да, ты устал бы подводить мистификацию под такое логическое обоснование. А также, если мыслить логически, можно предположить, что способности у тебя недавно. И...» Глаза его округляются. «Ты получил благословение Танит? Она выбрала тебя?» «А вот об Элисте знать ему незачем. Не она. Скорее, миллиардела. Программа «Крысоед». Слышал?» Мне установили нейросети, я не сдох, как остальные подопытные. Но что-то пошло не так. Но, может, не так и есть изначальная задумка. Я иногда слышу в голове, голос тонит, и я иногда и вижу ее. «Старый проходимец сдала, вскикивает Гискон, теряя хладнокровие. «Теперь ясно, что ты не лжешь. Теперь подари. Каковы ее шансы вызовить без, скажем так, мистики?» Мне пришла информация, что вероятность положительного исхода — ноль процентов. Операция убила бы ее, или она умерла бы в течение нескольких дней. Как я понял, Баэтарх уже списал тебя со счетов, либо же и не планировал снимать проклятие. Почему же у меня есть несколько дней, чтобы связаться с ним и прекратить это? — припечатывает Гискон и берет паузу. а я чувствую ледяную волну, поднимающуюся по позвоночнику. Но не буду. Думаю, ты сам поймешь, почему. Он поднимается и, сверхая глазами, бьет кулаком по столу. Потому что с террористами нельзя вести переговоры. Идем, поможешь моей девочке. Там камеры и стеклянная дверь. Будут происходить странные вещи. Лучше привезти ее сюда. Ритуал быстрый, безболезненный, но есть одно «но». Ей придется отречься от Вала, и я не знаю, имеет ли процесс обратную силу. Если это поможет, я готов поклоняться хоть Аиду. Поглощенный идеей вылечить дождь, Гискон всячески демонстрирует, что ознакомлен с запрещенными трактатами. Гискон уходит за дочерью, оставив меня одного. Стоило ли открываться ему? Или следовало продавить, навязать свои условия, о моей способности окутать мистическим флером? Интуиция в этот раз пришла в согласие с жизненным опытом, и я выбрал привычную модель поведения – не врать тем, с кем имею дело. Возвращается Гискон минут через пять, все так же в своем прочего чумном костюме придерживая девочку за талию, усаживает ее на стул. Я тоже не снимаю защитный костюм, занимая стул напротив нее. Поглаживая ее по руке, Эйзер говорит, «Дариэлла, этого человека зовут Леон, он поможет тебе. Будут происходить странные вещи, но ты не бойся, все под контролем, делай так, как он говорит». Дискон отходит, скрещивает руки на груди, и я касаюсь ее предплечья. «Просто повторяй за мной и лучше закрой глаза. Ты будешь задыхаться, будешь кашлять, но это пройдет. Главное, не открывай глаз». «Ей нельзя кашлять, у нее, может, горлом хлынет кровь», — напоминает о себе Дискон. «Не хлынет». «Дарья, закрывай глаза и не просто отвечай на вопросы, а верь». То, что ты говоришь. Тогда ты точно поправишься уже завтра. дрела. Откр... отрекаешься ли ты от вала? Отрекаюсь, кивая Отрекаешься ли ты от всех прислужников его? Отрекаюсь. Отрекаешься ли ты от всех темных дел его? Отрекаюсь. Зная, что последует, подхожу к девочке, чтобы подхватить ее, когда начнутся приступы кашля, и вовремя. Тело Дарьи выгибается дугой, по ней прокатывается волна судорог. Опрокидывая стул, ловлю его, держу девочку на руках, пока у нее приступ. Гискон бросается на помощь, но выставляю руку вперед. «Так всегда и у всех. А теперь смотри внимательно». Дарья затихает, несколько раз кашляет и сплевывает на пол знакомый мне черный сгусток, который ведет себя активнее, чем у других, отращивает лыжноножки, пытается отползти тянется к гискону. Передернув плечами, он ступает на шаг и спрашивает тысяча пальцем субтанцию: «Это что еще такое?» Частица вала? Можешь снимать видео, чтобы не говорил, что стал жертвой Морока». Гискон срывает с пояса выключенный коммуникатор, направляет камеру на сгусток, который еще немного подергавшись, и стаивает. И стоит, снимая белый пол. Он побледнел, губы его подрагивают. Когда нам делают тату над седьмом шейном, мы проходим инициацию. В нас поселяется такая штука и питается нами, объясняю я. Если не удалить ее, не отречься, она не даст ничего сделать. Дрела затихает и засыпает на моих руках здоровым сном. А впечатленная Эзер пересматривает запись черной субстанции, сводит брови, кривится, смотрит снова, мотает головой. Девочка уснула, — говорю я, обаюкая Дарья. Она легкая и худая, как дети Трикстеров. Когда проснется, из зверски захочется есть. Эйзер скидывает голову, потирает шею так, будто что-то ему мешает. И во мне живет такое существо? Во всех, кому нанесли тату. Увиденное так впечатлило его, что из хладнокровного высокомерного хозяина мира он превратился в сбитого с толку напуганного человека, понявшего, что он игрушка в руках куда более могущественных сил. «Давай проведем ритуал отречения. Мне не нравится чужеродный агент в моем теле». «Я бы не спешил. Возможно, тогда Баэтарх тебя засечет и попытается ликвидировать, а я пока не могу тебя защитить. Знать бы, на что он способен, но для этого надо взглянуть на него вживую». Идем в палату Дарья, укладываю ее на кровать. Эйзер накрывает дочь простыней и внимательно смотрит, как она дышит, улыбаясь во сне. При внешнем спокойствии он очень эмоционален и сентиментален. Вот сейчас маска равнодушия на лице разгладилась и от него буквально повеяло теплом. «Спасибо, эмпатия. Ты помогаешь мне понимать людей». Персонал, конечно же, следит за нами по камерам, и тонкая женщина, которую я уже видел, бежит сюда, и на ее лице читается упрек. Она понимает, что рискует должностью, нарушая приказы владельца корпорации, но ее и правда волнует жизнь пациента. Гескон ведет себя достойно, кладет руки ей на плечи и говорит «Спасибо, Риана, за заботу о моей дочери. Поверь, это была необходимость. Сейчас ей ничего не угрожает, она спит». Косясь на меня, врач спрашивает о грядущей операции, а я сканирую женщину, мне интересно, с какого она уровня, и результат удивляет. Рианна Роуз, пятого. Всего известно тридцать пунийских родов, допущенных на пятую ступень, восемнадцать великих и шесть величайших, в руках которых реальная власть. Раньше я думал, что пятый уровень обслуживает беты из четвертого, а оказалось, тут только пунейцы из менее успешных родов и рабы-гемоды, которым живется лучше, чем Дельта на втором. А еще где-то есть рабы, сами себе продавшие через сервис по добрые руки. А сейчас со мной, человеком без рода и племени, на равных разговаривает сам Эйзер Гискон, глава величайшего рода. И, похоже, настроен принять мою сторону. Он по-прежнему сканирует меня взглядом, не доверяет. Врач, показав, покачав головой, оставляет нас одних. Говоришь, тебе надо взглянуть на Баэтарха? Что ж, взглянешь. Но прежде тебе нужно выполнить свою часть уговора. Усмирить толпу? Сделаю. Но прежде повидаюсь со своими людьми. «Только наш разговор строго между нами. Даже своим о нем не говори. Сопровождать тебя я не буду, чтоб не привлекать внимания, и обеспечить конфиденциальность при общении никто не сможет». «Ясное дело. Каков план?» «Тебя освободили, потому что так хочет народ», — он презрительно кривится. Скажешь толпе, что вот -то эти сволочи с верхних уровней больше не могут задерживать народный гнев. И вот-вот начнутся погромы. Много наших погибнет, этого нельзя допустить. Примерно в этом ключе успокаиваешь своих. Потом полетишь к толпе. Спич-райтер даст тебе текст. Хотя ты и так отлично справишься. Поблагодаришь толпу, расскажешь про несправедливость и так далее, они должны пойти за тобой, направить свой гнев с пользой. А дальше я помогу тебе организоваться, раскроем пару-тройку громких преступлений, казним коррумпированных полицейских, и пусть недовольные гоняют филинских бандитов. Делаю заметку, что великий род филинов контролирует преступный мир». Эйзер продолжает, сверкая глазами. «Я останусь здесь. О нашем уговоре, а тем более о том, что митинги отчасти срежиссированы, точнее, направлены в нужное русло, никто не должен знать. Телохранители сопроводят тебя туда, где ожидают твои люди. Первого пилота зовут Лератон. Можешь полностью ему доверять».